Глава пятая. Видение. Скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещения. Борис Пастернак. Апокриф Иоанна, вернее, ту его часть, что изначально закладывается в сознание каждого чертика, Крема в любой момент мог воспроизвести наизусть, но само сочетание слов до сих пор представлялось ему загадкой. Что такое апокриф? Кто такой Иоанн? Неведомо. Попросту сказать, штатное расписание. Вначале, правда, кратко сообщалось о происхождении тела. Согласно апокрифу, создали его именно чертики, причем отнюдь не самочинно, а почему-то приказу свыше. Собственно говоря, любое тело строится чертиками, еще в утробе. Поначалу зодчим не хватает мастерства, поэтому зародыш напоминает то рыбу, то ящерицу, и лишь позже становится похож на своих создателей, за исключением, как уже отмечалось, рожек, хвостика и копытцев. Ну, тут уж ничего не поделаешь, копия неминуемо должна уступать оригиналу. Тонкость, однако, в том, что речь в апокрифе велась далеко не о любом, но о первом теле, по образцу которого возводились все последующие тела. Присутствовало там и упоминание о креме, сотворившем ногти на руках. Разумеется, в виду имелся не нынешний, а опять-таки первый крема, и, тем не менее, стоило припомнить эту строку, серчишка заходилась от гордости. Чувствовалось, что апокрив возник очень давно, и время его не пощадило. В связи с искажением, а то и утратой отдельных фрагментов, не все обязанности были прописаны с должной четкостью, чем, собственно, и объяснялось безделье арабея или, скажем, тот факт, что за состояние волос на голове не отвечал никто. Бесхозным оставался и правый локоть, из-за чего возникали частые трения между Иакуибом и Абитрионом. Предание, однако, почиталось священным и исправлением не подлежало. Крема просеял мысленно весь текст слово за словом, но так и не нашел ни единого намека, будто тело может действовать автономно. По логике, утрата управления неминуемо привела бы к катастрофе, хотя... Не исключено, что в головенку был вложен сокращенный вариант апокрифа. Надо будет при встрече расспросить Арабея, вдруг ему полный текст вогнали. Первый нечаянный выход во внешнее пространство отозвался вскоре странными, чтобы не сказать жутковатыми, последствиями. Однажды Крема вскинул глазенки и обнаружил с трепетом, что сквозь семислойную ауру проступает «Тот свет». Раньше ничего подобного не наблюдалось, должно быть, после падения в бездну что-то стряслось со зрением. Там, в невероятной дали, мерещились угловатые громады, двигались окутанные смутной дымкой чужие тела, проплывали чудовищные сгустки неживой материи. Крема зажмурился, потом осторожно приоткрыл левый глазик. Призрачный внешний мир просвечивал по-прежнему и нависал отовсюду. Он что же, так теперь и будет маячить. Жить стало неуютно, и Крема, как водится, пошел за советом к Адеору. Однако на сей раз старый труженик даже не понял, о чем его спрашивают. Проведя всю свою рабочую жизнь под мышкой, он, естественно, никогда не оказывался, да и не мог оказаться за пределами ауры, а, стало быть, зрение сохранил идеальное, видел только то, что положено. Еще меньше сумел он сказать об апокрифе Иоанна. Как выяснилось, официальное название штатного реестра давно стерлось из памяти сторожила хотя обязанности каждого чертика Адеор знал на зубок. — Уж чего-чего, нам только по молодости лет. В головешки не вбивали. — ворчал он. — А многое из того пригодилось. — Вот тот и оно. Поработаешь с мое тоже, все лишнее позабудешь. — А арабей? — Да мало ли что арабей, — дослушав, вспылил ветеран. Я ж тебя предупреждал, слушать, слушай, а ушки с ним не развешивай. Свернутся ушки, он тебе от скуки что хочешь придумает. Выглянув на секунду из-под мышки, Кремас с содроганием оглядел призрачные твердыни того света и невольно позавидовал духовной слепоте Адеора. Мамарпиона, презрительно пробурлил тот. Знаешь, как про него в народе говорят? Про арабея. Зараза, передаваемая половым путем — Почему половым? — А каким еще? — Ты думаешь, как он с тела на тело переходил? Ветеран осекся, улечив себя, видать, в неправде, покряхтел — Нет, ну, первый-то раз положим Вынужден был исправиться он Первый раз его на Таньку, Эйло с армой, перепихнули — На Таньку? — Тело так называется — Чужое? — Понятно, что чужое «Это на нем маникюр. На танке-то? А как же? А почему перепихнули?» а -а -а, ветеран с отвращением махнул лапкой. «Тоже деятели. То друг дружку со света жить готовы, а то вдруг...» «Скорешились, интригу затеяли. Ну, достал их арабей. Ну...» главенка головенка-то для чего, Дадина? Только чтобы рожки носить. Вот, перепихнешь ты его на чужое тело, а дальше...» Штат на этой единица никуда ведь не денется...» «Даже если этот не вернется, другого из чертоматки пришлют. Точно такого же. Сколько я арабеев перевидал. все лоботрясы. Вот скажи мне, на что они рассчитывали? Эйло с армой? им «Им что-нибудь за это было?» Робко спросил Крема. «Ничего не было», — отрезал ветеран. «А могло быть, если бы Морпион на них рапорт подал». «А он не подал?» «Нет. Понравилось, видать». Сам потом повадился на чужие тела перескакивать во время стыковок. После этих слов фигурка Арабея предстала перед кремой в еще более таинственном и завораживающем свете. К тому времени, как специалист по ногтям вернулся на левую руку, катастрофа уже произошла. Мизинец, почти доведенный им до идеала, тот самый мизинец, над которым он корпел несколько дней подряд, был беспощадно обгрызен. Крема Обезумел. Он метался по ладони, он кричал, что дойдет до да, «это Рафаопия Брона», но правды добьется. Он стукнул по рожкам Балбела и пригрозил надрать хвостик Белуаю. Скандала не хотелось никому. Невменяемого новичка унимали всем миром, от плеча до запястья. Пока это происходило, брошенная на произвол судьбы левая рука слепо рыскала из стороны в сторону. «Знаете ли вы, что такое неуправляемая рука?» «Не знаете, и ваше счастье. Просто каким-то чудом обошлось без жертв. Ни один сустав не был поврежден, ни один чертик не улетел в бездну. А может, и улетел. Ну, в таком случае новость мимо не пройдет. Вызовут на плеж, мало не покажется. Наконец, Крему удалось утихомирить. Но сколько это нервишек всем стоило. Умоляли, грозили, догоняли, дважды пытались обездвижить. Утихомирили» а потом пришла пора укладывать тело на профилактику. Крема сидел на варварски обкушенном ногте, подобрав под себя копытца, поджав хвостик и обхватив коленце обеими лапками. Над несчастной головенкой юного чертика мерцали, переливались в ночи призрачные громады того света. — Ты тоже их видишь? — печально спросил Крема. — арабей он же морпион, он же зараза, передаваемая половым путем — Без особого интереса поднял мордочку к небесам, взглянул. «Вижу, конечно», — сказал он со вздохом. «Кто хоть раз там побывал, прежним уже не станет». «А тебя часто выбрасывало?» «Во внетелесье?» «Часто?» «И выбрасывало?» «И выбрасывали?» «Просто так или за что-то?» «Всяко случалось?» «Два раза врагом тело объявить грозили». «И что?» «Да ничего. Обошлось». Пусто и тихо было на левой руке. Белуая вызвали на плешь, а обалбел со своим дружком и подручным Арбао, пользуясь отсутствием начальства, пошли навестить Уэртона, временно отвечавшего за левое плечо. Таинственно мерцающая вселенная тоже хранила молчание. «Красиво, правда?» — задумчиво молвил Арабей. «А ведь многие этого не видели и никогда не увидят» приостановился и продолжил с торжественной грустью. Они старели, не имея досуга. Они умирали, не найдя истины. — Что это? — насторожился Крема. — Апокрифы Анна, У меня там такого нет. — У меня тоже, — признался Арабий. Это я на Виталике подхватил. — На каком Виталике? — Ну, понимаешь, сначала-то я на Таньку перебрался, а с нее уже на Виталика. На того, с кем в прошлый раз дрались. «Как же ты обратно попал?» Кремау уставился на рабе с боязливым уважением. «Ты не поверишь. Случайно. Я ведь тогда и возвращаться не хотел. Достали меня. Ну и послал всех куда подальше. Прыг, скок с тела на тело, свиталика на Люську, а с Люськи перепрыгнул, гляжу, то ли плакать, то ли смеяться. Опять, короче, дома очутился. «На родном своем Димочке». Крема смотрел на отчаянного бродягу и недоверчиво качал рожками. Услышанное не укладывалось в головенки. Вселенная, как говорят, бесконечна, следовательно, бесконечное количество обитающих в ней тел. Случайно вернуться в исходную точку с четвертого прыжка, да это даже теоретически немыслимо. Остается предположить, что тела движутся не хаотично, а подчиняясь каким-то неведомым законам взаимного притяжения, сталкиваясь, кружась, образуя плотные группы. «И как там на чужих телах?» — с замиранием спросил Крема. Арабий откликнулся не сразу. «Как тебе сказать? Сперва кажется, что все по-другому. А присмотришься — то же самое. Везде то же самое. А ногти?» — межтелесник поморщился. «Да что ногти? Не в ногтях счастье, маникюр». «Но это кому как?» Перед внутренним взором Кремы вновь возникло сияющее розоватое совершенство, а Морпион продолжал: Это тебя еще недалеко выбросило. А вот выбросит подальше сам увидишь. Красивое у нас тело маникюр, красивое и маленькое. Да, представь себе, есть во Вселенной места, откуда оно кажется маленьким, а ногтей с такой дали, и вовсе не видать. Крема не слушал. Угрюмо глядел на изуродованный мизинец. «Значит, тоже думаешь бесполезно?» — с горечью спросил он. «Ты о чем?» «О справедливости». «Ишь ты!» — подивился Арабей. «А как ты ее себе представляешь?» «Справедливость!» «Выяснить, кто отдает приказ грызть ногти, выяснить и наказать вредителя». «А кто выяснять будет?» «Я буду...» «А наказывать...» Крема запнулся. — Концов не найдешь, — ласково предупредил Арабей. — А может, и хорошо, что не найдешь. Брось ты эту канитель, маникюр. Давай лучше о чужих телах поговорим. О Таньке, о Виталике. — Не хочу! Крема вскочил и неистово ударил копытцем в ноготь. Чуть пощикал отточку, не увяз. Все эти чужие тела не стоили сейчас на его взгляд и одного обкусанного мизинца. Тот свет над головенкой — Не то чтобы исчез, но словно бы померк. «Сам же сказал, они умирали, не найдя истины. Ну так помоги мне!» «Э, -э нет», — сказал рабей «Вот тут я тебе не помощник». «Почему?» «Потому что...» Он замялся. «Потому что истинный маникюр редко бывает приятный. Если совсем честно, никогда не бывает. Тем более такая истина». грызение ногтей?» «Именно так». — Ее еще не всякий вынесет. Вот и предшественник твой. Копытцы подвернулись, и Крема вновь опустился на корточки, испуганно глядя на Арабея. — А что предшественник? — непослушными губенками выговорил он. — Тоже все допытывался. Ну и допытался однажды на свою головенку. Чем дело кончилось, тебе известно. Испуг перерос в панику. — Мне сказали... — растерянно пробормотал Крема. — Сказали, будто он с руки на руку перепорхнул, но и по неосторожности. — А я вот не уверен, что по неосторожности, — мрачно ответил Арабей. Стало совсем зябко. Крема даже плечики лапками охватил. — А? — У кого он допытался? — К сожалению, у меня. Сухо сказал Арабей и встал. Крема завороженно глядел на него снизу вверх. — Погоди. Так ты что, знаешь? Знаю, кивнул воробей. Ну не скажу. Нужна тебе истина, вот сам ее ищи. А пока ищешь, глядишь, повзрослеешь, успокоишься. У тебя вон еще рожки с копытцами прозрачные. Какую тебе в чертоматку истину? Хватило мне, хватило предшественника твоего. С тобой я эту ошибку не повторю. Не люблю, когда совесть мучит.